Ахтер, на мой взгляд, доказательно приводит причины, по которым международный империализм выдвигает именно сионизм на передние рубежи раздуваемой империалистами борьбы с силами социализма и национального освобождения. Сионизм по своей классовой сущности заклятый враг рабочего класса и всех сил, выступающих против эксплуатации человека человеком и национальной дискриминации. Сионизм, в сравнении с некоторыми другими буржуазно-националистическими течениями, не ограничил масштабы своей деятельности рамками одной страны или одного региона, а создал и всемирно расширяет международную разветвлённую сеть своих организаций и центров. Сионизм особенно злобно проповедует антисоветизм и организует подрывные акции против реального социализма. Ибо неуёмную ярость сионистов вызывает то, что в нашей советской стране впервые в мире покончено с национальным угнетением, что люди еврейской национальности стали равноправными гражданами и активными участниками строительства коммунистического общества. Сионизм, исходя из своей расистской идеологии, направляет остриё экспансионист к агрессивной политике против национально-освободительного движения арабских народов, верным другом которых является наша великая советская родина. Как видите, уже только одни перечисленные качества международного сионизма вполне гарантируют империалистам, что выдвигая сионистов в качестве своего ударного отряда, они, как говорится, промашки не дают. Они, несомненно, уверены и в том, что сионисты усердно будут делать свое черное дело и в крестовом походе против коммунизма, провозглашенным Рейганом. Как же может быть иначе, ведь реакционные круги сионистов Израиля при поддержке многих своих единомышленников из других стран обнажили свое фашистское обличие, встали на глубоко античеловечный, варварский путь, по которому пытались прийти к мировому господству гитлеровцы, нацисты. И вместе с тем израильская пресса горько сетует. Лидерам международного сионизма не раз приходилось расплачиваться за неумение самого Израиля пропагандистски оправдывать свои военные акции. Дело, конечно, не в неумении, а в полнейшем отсутствии мотивов, способных хоть в микроскопической дозе оправдать захватнические войны, развязанные сионистскими правящими кругами Израиля. В дни нападения на Ливан израильская пропаганда за рубежом, по мнению сионистской прессы, уже совсем провалилась, и надо, дескать, спешно наверстать упущенное. С этой целью придумано и пущено в оборот архаициничное словечко селективная совесть. Получается так: руководствуясь селективной, то есть избирательной совестью, можно ли вообще-то возмущаться геноцидом Но можно, в частности, и мириться с ним, если сионисты истребляют палестинцев. Позор фашистам в сионистском обличье. Классово чуждая трудящимся сущность таких фарисейских кульбитов понятна израильским прогрессивным силам во главе со стойкой коммунистической партии Израиля. Они знают, нет, не принесут эти и новые провокации мира Ближнему Востоку не принесут конца войнам, зачинщиками которых неизменно являются сионистские правители Израиля, не принесут избавления от мучений и страданий героическому народу Палестины. Есть только один выход. Его предложила Ленинская партия. Советский народ знает, в чем он заключается. Вот почему каждый советский человек, независимо от национальности, слушая тревожные сообщения из Ливана и Восточного Иерусалима, с западного берега реки Иордан и сектора Газы слово и слово мысленно обращается к мудрым словам, прозвучавшим с высокой трибуны 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Для подлинного мира на Ближнем Востоке должна быть прекращена израильская оккупация всех захваченных в 1967 году арабских территорий. Должны быть реализованы Неотъемлемое право арабского народа Палестины вплоть до создания собственного государства. Необходимо обеспечить безопасность и суверенитет всех государств этого региона, в том числе Израиля. Таковы основные принципы. Эти справедливые, гуманные и подлинно демократические принципы